Ясунари Кавабата. Звуки шагов. Перевод с моляков Миччереков. Он выписался из больницы, когда цвели павлинии. Дверь на веранду второго этажа кофейни была открыта. Возле неё стоял боев в новёхонькой белой униформе. Левую руку, лежавшую на столике веранды, приятно холодил мрамор. Правой он подпёр щеку, локтем опёрся об аллюстраду. Его глаза жадно впитывали в себя прохожих. Те бодро шествовали по мостовой в энергичном свете уличных фонарей. Веранда была расположена низко. Казалось, возьми трость и сможешь стукнуть прохожего по голове. В городе и в деревне всё разное. Даже лето по-другому чувствуется. Ты разве так не думаешь? Крестьянин вряд ли ощутит наступление лета только потому, как изменилось уличное освещение. В деревне трава и деревья всё равно меняются. А вот здесь, в городе, только человек меняет цвет своей одежды. Посмотри, вон сколько людей идёт, и все в летнем. Так вот,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 Ещё вчера они косолапили своими повёрнутыми друг к другу ступнями, а теперь они хотят, чтобы твоё лицо улыбалось им с нежностью. Ноги, поляшком которых бьёт тяжёлый кошелёк в кармане. Злобно смеются ноги бывалой женщины, а на лице — приветливая улыбка. Ноги дома — босые и покрытые застывшим потом. «Соблазнительные ножки актриски!» Вчера они принадлежали преступнице, а сегодня праведнице. Многие певца на высоких каблуках поют о брошенной ими женщине. Многие полагающие, что грусть тяжела, а радость легка, многие спортсмена, многие поэта, многие разставщика, многие аристократки, многие пловчихи, многие студенты. Многие, многие, многие. И вот она конец.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 Все инвалиды вроде меня, у меня отрезали ногу. Я вернулся, чтобы насладиться звуками шагов здоровых ног. Я не чуюсь, не желал обнаружить у людей какие-то там болезни. Я совсем не хотел впасть в депрессию. Нужно во что бы то ни стало избавиться от неё, в деревню что ли поехать. Может хоть там души и тела здоровы. Может хоть там мне удастся услышать шаги пары здоровых ног. Херунду какую-то говоришь.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 душа которого лишилась ноги и подпоры. Жена помогла ему сесть в машину. Шуршание шин подхватило колеку, больная душа жены отозвалась в нём. Придорожные фонари раскачивались, словно яркие цветы наступающего лета.